Глава восьмая. Голубой период. Когда мы вернулись домой к Мирай, я решил заглянуть в гости, по всем комнатам на всю катушку разливалась старая, но заводная песня «Дэнс, дэнс, дэнс» группы «The Beach Boys». Несмотря на плохое качество записи, чудная гармония ансамбля легко вызывала невольное желание подвигаться. И как раз под эти танцевальные мотивы в зале отплясывал Роберт Миликин, пока Маргарет равняла челки своим клиентам. Еще на пороге мы заметили, как вся кухня была затуманена табачным дымом. Еще в ней что-то негромко шипело, и я заключил, что отчим готовил, но по запаху было не различить ничего. Мы решили не соваться туда и без лишнего промедления прошли мимо зала, где нас застал Роберт. Он пытался ритмично двигаться, и, по правде, у него выходило недурно. По крайней мере, не хуже, чем курить на кухне. «Эй, Мирай, с возвращением!» — крикнул Миликин, падчериц, и продолжая ломаться в такт музыки. «Хорошо постреляли?» «О, опять этот обормот с тобой». «И вам добрый день, мистер Миликин» а неплохо танцует старик. Если раньше он вызывал у меня раболепный страх, то в сию секунду исключительно необоримый интерес. Мне вдруг захотелось узнать его побольше, ведь в тот момент Роберт казался поистине великодушным мужчиной. Нет, он и был добродушным мужчиной. «Слушай, парень, давай поговорим наедине», — сказал он мне. «Я громкость поубавлю». Мелодичные шумы впрямь притих в два раза. «Сейчас?» Подобное предложение от человека, который, как пить дать, хотел скорее выставить меня за дверь своей квартиры при прошлом моем появлении, поставило меня в легкий ступор. «Да, на кухне. У меня там как раз сейчас блинчики приготовятся». «Боюсь, я уже ел их сегодня на завтрак». «Ничего страшного. Все равно мне надо с тобой кое-что обмусолить». «Ну же, пойдем». «Мирай, а ты пока побудь одна, подожди своего разгильдия немного». Роберт подошел ко мне, потрепал по плечу и повел за собой в сторону кухни. Мирай проводила нас ядовитым взглядом, так и не сказав ни слова. Позже прошла в свою комнату, покуда я забрел в самую вонючую кухню из всех, в которых мне доводилось бывать. Роберт жестом указал на стул, и я сел». Запашок был ужасен настолько, что обжигал ноздри. Сидушка стула была мягкой, но, невзирая на это, непременно хотелось встать и выйти вон. Однако хозяин квартиры не позволил это сделать и уже снимал блины со сковородки. Положив парочку на тарелку и невозмутимо поставив мне их перед носом, следом наложил порцию и для себя. — Ты будешь с вареньем? — спросил он у меня. Я не ответил, будучи оглушенным качеством приготовленных лепешек. Они были подгоревшими. «Значит, с вареньем», — вежливо сказал Миликен, достал из холодильника баночку вишневого джема и аккуратно поставил ее передо мной. Я продолжал хранить молчание. Он сел напротив меня, покачивая головой под уже новую композицию все тех же «The Beach Boys» — какие-то гавайские мотивы. «Ну, парень, гляжу, то решил приударить за моей дочуркой?» Невинно задал он вопрос, накладывая мне чайную ложку дивны на перегоревшее тесто. «Как бы сказать, в общем-то, пытаюсь», — выдавил из себя я, все еще находясь под скрытым давлением отчима. Он, понимающий, кивнул и протянул мне ложку. Я вопросительно посмотрел на него и в ответ услышал. «Ну...» Руками, видимо, ты есть не хочешь. Вот, даю. Я принял предложение и нехотя начал ковырять стрипню, кропотливо отрезая кусочек. Слушай, я так-то ничего против не имею насчет твоих связей с Мирай, но зная, она немного проблемная. Ага. Тут я для приличия засунул в рот маленький кусок блина. — Вполне терпимо, только джем и спасает вкус. — Я просто хочу сказать, что ты можешь найти лучше. — Сомневаюсь, что ваши речи смогут притупить мою любовь, — совершенно спокойно перебил я. — Извини, если докучаю этим. Правда, я вижу, ты парень хороший. — Просто не жалуйся потом, если что случится между вами. — Как скажете. Это будут исключительно наши проблемы. «Ладно, ладно, к черту ваши отношения. Лучше скажи, как постреляли-то?» Мирая мне так и не ответила. «Знаете, она великолепный стрелок. Ни разу не промахнулась за все время. Даже меня подзадорило сделать несколько выстрелов». «О, -о, -о. и как оно?» «Точно не так же легко, как в играх. Однако я тоже ни разу не промахнулся». — Молоток, парень! — Роберт ударил по столу. — Благодарю. Я сглотнул еще одну ложку перегорелого обеда и отодвинул тарелку. — Благодарю за угощение. Пожалуй, с меня хватит. — Выпить не хочешь? — Если у вас нет ничего, кроме алкоголя, то нет. — Да брось. Сок мультифруктовый. — Мне нравится. Где он? Вместо указания Роберт вытащил из холодильника коробку и протянул ее мне. «Спасибо. Я заполнил стакан до краев и залпом осушил его. Наслаждение. «Ты не куришь?» — поинтересовался Миликен, отхлебнув немного виски. «Я стараюсь дружить со своим организмом». «И правильно. Сам я не поощряю курение и алкоголизм, а уж тем более наркотики». Но, ну, к сожалению, как видишь, курю и пью. Это зависимость, от которой уже не избавиться. Запустил себя. Жалею ли? Конечно, жалею. Теперь проблем не оберешься. Приходится регулярно посещать врачей, пить всякую ересь химическую. А от всего этого отказаться не могу. Клянусь матушкой, просто не могу. Понятно. Только и произнес я, затем, малость проскинув мозгами, добавил. Некоторые подростки на моей памяти оправдывали свои вредные привычки довольно пессимистичным выражением «все равно мы все умрем». Никогда не любил эту отмазку, она внушает мысли о потерянном поколении. О, да у этих молокососов хрен, что в башке творится. Только вот поколение не потеряно. Тут ты не прав. На каждого одного такого идиота найдется три-четыре адекватных человека, которые стараются жить в полную силу, не отравляя себя, и которые могут найти себе другие способы расслабиться или развлечься. Да что уж говорить. Такие люди зачастую и учатся нормально, так что не пропадут. Так всегда. Одно маленькое пятно на белой рубашке, точно бельмо на глазу. Плохое всегда давит на людей с особенной силой. Как у тебя с тем полудурком с его все равно мы все умрем. Да пошел он к черту, пусть сам и подыхает. А мы с тобой поживем, да переживем его и подобных ему по десять раз. Скорее уж, только я переживу. А вы дельные мысли говорите. Начинаю вас уважать. Я польщен. Ты уж извини, что я еще и напыхтел тут. Вроде окно открыто, все равно как в тумане, ей-богу. Ничего, я уже успел свыкнуться. Роберт доел свою порцию блинов и залпом допил бокал виски, следом громко ударив им о стол. «И все-таки без Маргарет я бы стал пропащим», — промолвил он тут же. «Мне вот стало интересно». «А кем вы работаете?» «Это тебе знать не обязательно. Только скажу, что работаю сам на себя. Пойми, это личное дело». «Понял, простите». «Тогда скажите, вы фанат старого рока?» «Оценил музычку, а? Обожаю. В целом рок-н-ролл, блюз, джаз — мои любимые жанры. Современная музыка слишком давит на слух» а на классику можно пожаловаться разве что лишь за качество записи. А все равно хочется танцевать. Вот поэтому включаю иногда, когда Маргарет нет дома. Он потряс телефоном в руках, намекая на то, откуда берутся песни, и как бы невзначай нажал пару раз на кнопку сбоку. «Вы правы», — сказал я, чуть повысив голос из-за увеличения громкости колонок в зале. Я вот меломан, в общем, но люблю панк-рок и оркестровый звук. Панк? Неплохо. Мне тоже он когда-то нравился, когда был еще зеленым, как ты. А соседи не жалуются на громкую музыку? Да у нас в этом доме одни работяги, которые от рассвета до заката пашут, и терпилы, которые боятся попросить сделать потише. И хорошо... Не люблю, когда мне ломают веселье. Эх, ладно, парень, я схожу отлить. Отожги за меня пока. Роберт щелкнул пальцами и поскрепел зубами. Информация эта, конечно, избыточная, мистер Миликин, но отжечь отожгу так и быть. Зови меня просто Роберт, пацан. И не стесняйся такого. Мы же оба мужики. — Без проблем просто, Роберт. Удачно отлить. — А эта шутка уже избыточна, молодой человек. — Извиняюсь, сэр. И, кстати, зовите по имени Реймонд Хэмфри. Можно просто Рэй. — Просто Рэй. Прекрасно. Намотал себе на уз. Все, сейчас вернусь. Роберт кивнул мне и, под припев песни Кокому, отправился в ванную. Я запрокинул голову, закрыл глаза и представил Багамские острова. Да, сейчас бы на пляж отдохнуть, а не вот это вот все. Музыка действительно внушала летнее настроение, и на экране сознания невольно вырисовалась картина, где Миликин отливает нужду, продолжая пританцовывать. От этого я прыснул в кулак. Он вернулся спустя минуты две, сев обратно на свое место, сказал Слушай, а как ты относишься к тому, что твоя девушка курит? А вы промирай? Но она не считает себя моей девушкой еще? Вопрос не в этом, отрезал Роберт. Я вздохнул. Честно, мне это не совсем по нраву, но и запретить я ей не могу. Думаю, это вполне понятно. Ага, ясно. Боишься, что она бросит тебя, стоит только позаботиться о ее здоровье? Дело не в этом, Роберт. Я поглядел на него грозно. Мирай здесь очень остро на все реагирует. Она может просто побить меня, если я попытаюсь забрать у нее сигарету. Что значит «Мирай здесь»? забейте. Случайно добавил это слово. Короче говоря, на нашем языке дочь вашей будущей жены Цундера. Примечание. Цундера японский термин обозначающий или одновременно враждебные и чрезмерно дружелюбные отношения к кому-либо, или же человека, который язвительно агрессивно ведет себя с объектом собственной симпатии. Конец примечания. И не просто цундеры, а чуть ли не гребанная машина для убийств. Ведь вы знаете, как она владеет огнестрельным оружием. К тому же, я уверен, и дерется не хуже уличных хулиганов. Это ты верно подметил. Да? Лицо Роберта резко приняло суровый оттенок. Мы с ней дрались время от времени, когда я только появился в ее семье. Безотрадно скинули его губы. Из-за нее я повредил правое плечо, и теперь худо рукой работаю. Поднимаю через силу. Вот как я опустил голову. Ну, хорошо, что хоть поднимать можете. А к то тому тут повезло меньше, чем вам. Что еще за хрен? Да так, друг детства. Иностранец, что ли? Японец, мы ушли от темы. Да, извини. Ну, в общем... С того дня, когда мое плечо пострадало, мы с Мирой не деремся. Я сам больше не мог, поэтому старался быть сдержаннее в общении с ней. Терпел ее замечания, колкости и даже ее излюбленный умри, который она некогда вставляла каждый раз, когда я приветствовал ее по возвращении из школы. Жестоко это все, конечно. Мне почему-то стало очень обидно. Настолько, что я ударил по столу. «Я знаю, как тяжело ей пришлось, Рэй», — сказал Миликин. «Знаю, как она мучилась после гибели отца, и знаю, как ей тяжело сейчас. Чего греха таить? Она немой становится, стоит только о школе спросить. Явно же что-то не так. Причем это не только для меня тайна, но и для Маргарет. Мирая постоянно либо уходит от разговора, либо меняет тему, когда речь заходит о ее учебе и прочем». Ну, оценки у нее вполне неплохие. Я бы даже сказал, хорошие. Было время, у нее все проседало сильно, получала даже F. Иногда прогуливала занятия. Примечание. В Америке оценки выставляются не цифрами, а буквами, где А – отлично, Б – хорошо, С – удовлетворительно, Д – слабо и Ф – неудовлетворительно. Конец примечания. Это давненько было. Год уж миновал с тех пор. У нас однажды вышел серьезный разговор на эту тему. Помню, наговорила Маргарет ей какую-то тираду. Мирай расплакалась и сквозь слезы закричала. Я уже все решила, снова возьмусь за учебу. Толку от этого всего все равно никакого. А чего она пыталась этим добиться, бог ее знает. «Вау, это интересно», — только и проговорил я. О большем сказать не имел права. Я знал о ее похождениях в школе, но рассказать о них ее отчиму мне было не под силу. «Может, ты спросишь? Она тебе, гляжу, куда больше доверяет. Эх, все-таки переживаю я за нее, хоть по мне и не скажешь. Я спрошу. Пустое обещание, которое я не выполню». «Спасибо». Над нами нависло молчание. До уха долетал скрежет струн Кита Ричардса, пока я неловко попивал сок, а Роберт задумчиво всматривался в одну точку на полу. Вдруг он развеял безмолвие неожиданной вестью. «Я еще не говорил, Мирай, но мы с ее мамой планируем пожениться этим летом. Вот в последнее время размышляю... Как бы нам это все ей преподнести? Серьезно? Все-таки женитесь? Ага. Обещаю быть хорошим отцом. И будь уверен, Рэй, Мира меня еще полюбит уж, я-то постараюсь. Мира. Он так Мирай зовет. Ласковый вариант от оригинала, но ее так даже мама не называет. Надеюсь, вы и вправду неплохой человек, «Верю, что у вас все будет хорошо». Роберт весь засиял от сказанных слов. «Право, если бы он сидел бок о бок со мной, по-любому бы потрепал по плечу или похлопал по спине». «Это-таки ты хороший пацан», — ответил он так, будто бы ждал похвалы от меня весь разговор. «Небось, уже соскучился по своей любимой?» «Есть такое». «Ну, беги тогда, не задерживай больше». «Да, благодарю за беседу», — промолвил я, вставая из-за стола. Делать комплимент еде не стало бы предпочитал правду, которую постеснялся высказать, особенно после такого откровенного диалога. Он вновь щелкнул пальцами и ощерился во все зубы. А я вышел из кухни и прошел в комнату своей возлюбленной. Она сидела на кровати, подобрав ноги к груди, задумчивая. По лицу было видно, что ей от чего то грустно. «Хей, Мирай!» «Чего нос повесила?» Задорно обратился я. А «Роб опять музыку слушает», — раздраженно буркнула она в ответ. «Тебе не нравится рок шестидесятых?» Мирай фыркнула и беспристрастно сказала. «Да нет, музыка мне нравится. Благо у Роберта с музыкальным вкусом все хорошо». Просто он не разрешает мне включать свою музыку так же громко. Ему она, видишь ли, не нравится. Ну и ладно, пусть слушает свой гребаный серф-рок. Тише, — еловито пролепетал я. — Ты можешь включать свой плейлист, когда его не бывает дома? — Могу. Но когда это, когда его не бывает дома? Он дни напролет задницу тут просиживает когда он уходит в магазин, например. Ну, за алкоголем или сигаретами. Когда он желает пойти в магазин, туда обычно отправляюсь я по его приказу. Только иногда, если себя неважно чувствую, я посылаю его куда подальше. Тогда он идет сам. Но мне в такие моменты не до музыки. Понятно. Хочу сказать, что он не такой уж и ужасный человек — «Да, немного быдловат, но о серьезных вещах потолковать с ним можно. Не таким уж и ужасным для меня он станет только в другой жизни», — съязвила Мирай. «Я сейчас пытаюсь играть послушную, невыступающую дочь. Да вот скоро нервные струны порвутся к чертям, и тогда нам обоим будет погано. Однако мне будет все равно, потому что достало все. О чем вы говорили, кстати?» «Да так о жизни!» — я словил на себе взгляд, исполненный сомнений, тотчас добавил. «Не вру, так и было». «Ладно, ладно, можешь не рассказывать», — усмехнулась она. «Примерно догадываюсь, о чем вы могли болтать». Мы посидели еще некоторое время в напряженном молчании. В один момент Мирай потерла глаза и спросила. Рэй, ты не против, если я закурю на балконе? Что, нервничаешь? Ну, я же не знаю, чего там тебе ропно говорил. Нервишки эта ситуация пощипывает, конечно. Я покачал головой, выдерживая на своем лице легкую заискивающую улыбку. Пожалуйста, закури. Но только с условием, что после ты станцуешь со мной в зале. Мирай нахохлилась. — Там, где Роберт? — Роберт на кухне. Я попрошу старика не лезть к нам и запру зал, если хочешь. Она кивнула в ответ, удовлетворенная услышанным. — Дай мне минутку. Мирай наспех порыскала глазами по столу, но не нашла, чего искала. — Черт, забыла, в пальто сейчас приду. Вернувшись, она спешно прошла мимо меня и спряталась на балконе, уже держа в руках зажигалку. Она решила оставить дверь приоткрытой, чтобы проветрить комнату, и я отчетливо видел, как моя любовь затягивается с особым усилием и как ветер уносит с собой ее ядовитое дыхание, играя с ее волосами. Казалось, Мирай достигла какого-то нервного предела, так что могла в любую секунду сорваться и причинить мне вред, поэтому, хоть и с неудовольствием, я понял, что пара сигарет ей сейчас необходима. Именно две она и выкурила. И пока во рту у нее тлела вторая, я спросил у Милики на разрешение арендовать аудиосистему на пару-тройку песен. Получил согласие, а потому, как только дверь балкона захлопнулась, Зал поприветствовал нас. «Я обещал твоему отчиму что-нибудь танцевальное», — сказал я, покуда пальцы скользили по экрану в поисках подходящего трека. «Поэтому давай-ка...» Вот это, например. «Современный рок-н-ролл». Всю квартиру обдала зажигательным гитарным риффом песни «Getting Alone» группы Royal Republic. И мы с Мирай отдалились друг от друга по разные стороны комнаты. В ритм, пощелкивая пальцами то одной, то другой руки, я, подхлестываемый вихрем звуков песни, порывисто лавировал из одной стороны в другую, приближаясь к своей партнерше. Она также не отставала и двигалась навстречу мне. В один миг мы скрестили руки, и я закружил ее вокруг себя. Сделав пару оборотов, ее ноги слегка подкосились, однако момент не дал ей упасть, и вот грудь ее уже прижалась к моей. Гармония движения соблюдалась не идеально, но сам по себе танец просто обязан был стать великолепным. Как-то между делом я вспомнил мимовольно недавний сон, где был на дирижабле высоко-высоко в воздухе. Ситуация сама по себе была неимоверно схожа и от этого двигаться стало еще приятнее, еще легче, и потому скорость моя заметно увеличилась, как и, следовательно, скорость Мирай. Ни на секунду басистый голос Адама Грана не давал нам отдышаться, и мимолетом я видел, как моя возлюбленная начинает запыхаться, и буквально в то же мгновение вновь приобретает вид закоренелой тусовщицы, угоднически скались мне прямо в глаза». В ее зрачках оранжевым пламенем блистал драйв и жажда жизни. С каждым взмахом руки, с каждой перестановкой ноги и с каждым резким движением дух ее все больше и больше наполнялся восторгом. От нашего танцевального содействия сердца колотились бешено, и бились они в упоении, почти в унисон друг с другом, как поют порой влюбленные пары по вечерам. И не было в мире ничего и никого, кроме нас, с ней в зале. Не существовало за его пределами ни единой материи, ни единой души. Только мы одни и только славный задушевный рок-н-ролл. Первая композиция подошла к концу, и не успела дать старт вторая, как в проходе появилась фигура Роберта Миликина. Он держал в руках пачку сигарет. Одну вытащил, сунул в рот и закурил. После этого сигарета прожила еще секунд пять, потом была безжалостно сдавлена в руке невозмутимого отчима. Затем действие повторилось. Мужчине как будто совсем было плевать на ожоги. Под его ногами скапливались окурки. — Хоть бы нормальное, что курила, дурочка ты моя! — вдруг обронил он разморжив последнюю сигарету с лицом родителя, поймавшего своего ребенка на месте преступления. «Как это понимать?» В голосе Мира отчетливо были слышны жалостливые нотки. «А так, что в этом доме никаких сигарет отныне не будет. Ты будешь отучиваться». Роберт демонстративно кинул пустую пачку на пол и придавил ногой. «Черта с два!» сдалось тебе мое здоровье. Я твою алкашку не трогаю, так с чего ты взял, что можешь брать чужие вещи?» «Я просто пытаюсь быть заботливым папочкой для своей дочурки. Засунь такую заботу себе, знаешь, куда, папочка?» Мирай подошла ближе к отчему. Его брови сошлись у переносицы, и взгляд наполнился злобой. «Знаешь что? Хорошая вещь — наказание». Сдается мне, человеком стать можно только через него. Роберт начал снимать со своих штанов ремень. «Ты чего делаешь, старик?» — я начал наполняться страхом и гневом. «Начинаю процесс наказания. А чтобы скучно не было...» — он нажал на экран своего телефона — и на всю комнату громом среди ясного неба заиграли Дэд Кеннедис. «То дранг, то фак, детка!» — торжественно воскликнул Роберт, сняв ремень до конца. «Судя по недавним речам на кухне, ты готов был оберегать ее изо всех сил вплоть до смерти? По-моему, твои действия сейчас противоречат этому». «Шкет, завались!» — я передумал. «Зови меня мистер Миликен!» и обращайся на «вы». — Да пошел ты, мы уходим. Я хотел было взять Мирай за руку и увезти ее прочь из квартиры, но туша этого барана перегородила проход. — Хрен вы уйдете. Ремень звонко хлестнул о ладонь. Для меня это был сигнал. — Хрен ты ее тронешь! Я накинулся на крепкое тело Роберта, как мог сильно припечатал его к стене в коридоре. Мирай, не издав ни звука, побежала в сторону кухни. Безнадежно. Ты безнадежен. Я ошибся, когда сказал, что ты хороший человек. Хороших людей не бывает, он отодрал меня от себя и кинул к противоположной стене. Я ударился. Есть только те, кто заслуживает наказания сейчас, и те, кто заслужит наказание после. Это касается и меня, и тебя, и Мирай. «Да видит Бог, это касается всех!» «Знаете, один звонок в полицию, и вас тут не станет через несколько минут. Домашнее насилие — это не тот образ жизни, который заслуживает семья Прайс». «Эй, подумай о своей девушке», — вдруг ответил он, нехило напрягшись. «Если меня не станет, опять начнется то же, что и было до меня». «Наверное, тебе уже рассказал этот стервенок?» «Плевать. Я уведу ее к себе, мы будем жить вдвоем, а ты гнить на нарах». «О матери подумай, дурень! Девчонка ее не бросит, не захочет, я-то знаю». А ведь он прав, опомнился я. Однако не утратил агрессии. Мои руки уже освободили его, но взгляд так и продолжал удерживать у стены». От безысходности я крикнул, напрягая горло. Просто прекратите так себя вести! Это не по-родительски абсолютно! Тут мы услышали шорохи, доносящиеся из кухни. Эта мирай, вооружившись бутылкой Бренди, шла со зловещим видом прямо к отчиму. Перед нами она явилась встревоженной, на щеках ее блестели слезы. Не сказав ни слова, она разбила бутылку о стену. «Почему это мне все?» — рыдала она, не спуская глаз с Роберта. Острые края остатка бутылки она направила на него. «Почему я обязана изо дня в день терпеть тебя? Почему ты лезешь в мою жизнь, когда я не зову тебя в нее? Почему ты не хочешь меня понять и не хочешь услышать?» «Сколько, мать твою, я должна кричать на тебя, чтобы ты наконец услышал, подонок!» Я быстро взглянул на виновника несчастья, в глазах которого четко читался вызов. «Ну, давай попробуй, сука!» Я решил прервать назревающую драку, подошел к Мирай и забрал у нее розочку. «Он не любит цветы», только и сказал я, взяв Мирай за руку. Та посмотрела на меня, как на идиота. Миликин, судя по выражению лица, был с ней солидарен. Мира еще немного поглядела на отчима округленными, полными ненависти глазами, потом тут же отвесила ему хорошую затрещину, так что чуть не свалила его с ног. Я впервые увидел, как она кого-то бьет. Это поразило меня не меньше, чем гнилой поступок человека, что словил этот удар и что сперва вызвал искреннее уважение после беседы в ореоле дурманящей Клоаке. «Видеть тебя не желаю!» Мирай осторожно отступила от него на несколько шагов. «Да чтоб ты в огненной гиене сгорел, тварь!» «Рэй, пойдем отсюда!» Она крепко стиснула мне руку и уверенно направилась в сторону двери. «Хорошо». Я сглотнул ком в горле и, в попыхах одевшись, стремительно покинул квартиру вместе с Мирай, оставив Роберта Миликина одного убиваться в ярости от собственного провала. Только перед самым выходом дал ему пощечину, сказав, «А это уже лично от меня, папочка!» Он, естественно, был обескуражен, а после вышел вслед за нами, орал на всю округу, чтобы мы вернулись, но моя девочка только гаркнула, «Гори в аду и драть тебя в сраку, ебаный ублюдок!» и мы скрылись за ближайшим поворотом. Что делать дальше, я не мог сообразить. Все произошедшее обрушилось на меня так неожиданно и резко, что стало не по себе и хотелось уйти домой. Однако, пройдя какое-то расстояние, Мирай пресекла всю мою неловкость. Надоело мне все. Рэй, тебе город как? А? В каком смысле? «Давай со мной к бабушке с дедушкой. Они всегда радушны к гостям и ко мне. Это за городом. Наверное, ты знаешь?» «Понял, я не против. Вот и замечательно, вызову нам такси. У меня еще остались деньги на карте». «Угу». Ожидание продлилось недолго. Машина нашлась за каких-то пять минут и, забрав нас, перевозбужденных, поехала в сторону леса, минуя размытые в зимней дымке фигуры людей, магазины, рестораны и такие знакомые школы и институт. И на кампусе последнего мой зоркий и немного усталый взгляд зацепил знакомый человеческий силуэт. Вмиг я почувствовал какую-то боль в желудке, на языке стало горько. Ратрин каждый день встречает студентов, учит их, улыбается им. Как вообще смотреть на него нормально и реагировать на его радужное выражение лица? Я не должен был об этом беспокоиться в тот момент, поэтому поскорее отвлек мысли, вслушавшись в музыку в салоне. В доме бабушки и дедушки Мирай я был всего три раза. Один раз на ее день рождения в 2014 году, еще два летом того же года. И всегда путь был на такси, и часто поездка сопровождалась фееричным саундтреком, который зажигал во мне желание пожать руку водителю за исключительно превосходный музыкальный вкус. «Только не в тот день». Для меня это был четвертый раз, и ныне отовсюду разливалась попса с местного городского радио. Такую усладу для ушей я на дух не переношу, если говорить откровенно. В самом деле там играет либо древнее коммерческое дерьмо, либо новое коммерческое дерьмо. И все звучит так бездушно, так неискренне, что хочется плакать и своими слезами затопить эти колонки, откуда доносится весь этот садом к чертовой бабушке, чтобы просто не слышать этого позора. Наушников у меня не было, разговаривать моя возлюбленная явно не желала, ибо витала где-то в облаках, повернувшись к окну, а в мою сторону даже не посмотрела за все время пути. «Раз уж насладиться искусством и разговором с любимой не получается, значит, буду разглядывать водителя», — подумал я и смерил его взглядом с заднего сидения. Полноватый коротко стриженный мужчина с небольшой растительностью на подбородке, с суровым взором и лицом бывалого матроса. Я тут же задумался о том, кем мог быть этот таксист в прошлом, а еще о том, Почему у нас нет водного токси на небольших скоростных катерах? Наверное, потому что это никому не выгодно и бесполезно зимой. Осенила меня, и скука, вязкая, как болотная тина, заставила слегка приспуститься на сиденье, и теперь глаза мои наблюдали только однотонный потолок и кусочек монохромного пасмурного неба за стеклом». Запрокинутая голова не подчинялась мне больше так, что изменить диапазон видимости я был не в силах. Веки медленно-медленно опускались, и желание вздремнуть боролось с желанием держаться бодро. К сожалению, или к счастью, победила первая, и сознание провалилось в пустой сон, из крепких рук которого меня выволокли голоса водителя и мирай. Все как и тогда, дорога длиною в час, 65 долларов. На выходе из салона меня сразу обдало неким волнующим трепетом, похожим на наплыв ностальгии при виде того самого трехэтажного коттеджа. Он совсем не изменился, и как же я был рад ему. Девственно чистый воздух в смеси с хвойным запахом леса неподалеку на мгновение напомнил мне, что действительно должен ощущать орган обоняния человека. И для меня в то время это было необходимо, хоть и совсем недавно я уже был за городом. После того запашка в квартире Мирай уж лучше сразу в тайгу. «Пока ты спал, я уже обо всем предупредила своих предков», сказала Мирай, когда мы подошли к дверям дома. «Поэтому не стесняйся, пожалуйста. Они самые лучшие люди в моей жизни». «Хорошо», — кивнул я и еще раз вдохнул полной грудью, прежде чем войти. Внутри все осталось по-старому. Даже как-то странно. Обстановка в доме была очень похожа на ту, когда я появился здесь первый раз. Единственное отличие заключалось в том, что Рой и Наоми Прайс не встретили нас на улице. Ну и сегодня далеко не день рождения Мирай, конечно же. Однако прием превзошел все мои ожидания. Бабушка и дедушка на самом деле оказались потрясающими людьми. Не успел я раздеться, как меня обняли и тотчас же пригласили на чай. Мирайна чаепития не осталось. Она поплелась в свою комнату, вернее, на свой этаж, сказав, что пока не хочет ни есть, ни пить. Я же удостоился небольшого диалога с ее предками. «Так значит...» «Ты с ужиной нашей внучки?» — с интересом спросила Роя, усевшись напротив меня. «Ну, я бы пока так не сказал, но...» «Все может быть», — несколько несмело признался я. «Тебе же говорили не стесняться. Мы, люди, знаешь ли, порядочные и уважаем тебя как минимум в роли гостя. Но ты мало того, что гость, даже не совсем друг, а практически парень Мирай». «Понимаешь, что это значит?» «Вы любите меня так же, как и ее?» Рой посмотрел на меня таким улыбчивым взглядом, будто смотрит на идиота, а затем расхохотался во весь голос. «Не смеши меня, мальчик», — проговорил он сквозь порыво смеха. «Нет, конечно, нет». «Мы тебя, конечно, уважаем, однако все-таки видим впервые». «Любовь нашу нужно еще заслужить!» Он успокоился и затем добавил находчиво. «Не беспокойся. Ты все равно в нашей иерархии выше обычного гостя на уровень». «У вас тут строгая иерархия установлена. А кто тогда в самом низу, а наверху?» К этому моменту я уже осушил чашку. «Впрочем, ладно». Рой деловито сложил руки на столе. Я смотрю, ты закончил, мы тебя не задерживаем. Парень, ты, как погляжу, забавный, в тебе видна юношеская искра. А? Не понял я. Проще говоря, ты мне пока нравишься. Сейчас можешь идти. не небось, заждалась уже своего принца. Да, я встал из-за стола. Большое спасибо за чай, миссис Прайс. «Ой, зови меня просто Наоми, дорогуша», — ответила та, по-доброму сверкнув глазами. «Тебе спасибо за визит». После этого я поднялся на третий этаж в немом изумлении. Какие же они потрясающие! И стоило заглянуть в комнату возлюбленной, как изумление мое усилилось вдвое. Мирай сидела на диване и перебирала аккорды на гитаре. Это я еще слышал, пока шел по лестнице, но мое внимание... Зацепила картина, которую раньше я не видел. Она висела прямо над головой Мирай. Это был пейзаж. Одинокий ночной лук, сияющий в свете луны. Небольшой холм, чуть колыхающиеся на ветру летние цветы, чистое ночное небо, прорва звезд на нем и луна вдали, прямо над цепочкой других холмов». Картина была написана преимущественно в синих оттенках. От нее веяло какой-то меланхолией, и отцепиться от этого я никак не мог. Она внушала мне такое же трагическое, такое же глубокое, рождающее восторг чувство, какое внушает всякое выдающееся творение искусства. И все же при детальном осмотре появилась мысль, будто чего-то ей не достает. От поиска этой недостающей детали меня отвлекла Мирай, которая, отложив гитару, встретила мое присутствие вопросом. «Что, нравится картина?» «Никогда бы не подумал, что ты разместишь у себя в комнате подобную живопись», ответил я, еле отводя завороженный взгляд от полотна. «Мне нравится смотреть на нее, в особенности из-за цветовой гаммы, Знаешь, синий цвет в определенные моменты может внушать как умиротворение, так и грусть. Мне вспомнился период в творчестве Пикассо, когда он рисовал картины преимущественно в голубых тонах. А умиротворение... Почему-то синий у меня всегда ассоциировался с тоской и ни с чем иным больше. Иногда я думаю, что он, цвет, часть меня, словно... Вся состою из сплошного голубого или синего. Представь себе, что за глупость. Могу сказать, что понимаю тебя. Для меня синий тоже всегда цвет меланхолии. Вот только мне кажется, этой картине чего-то не хватает. Мирай задумчиво оглядела пейзаж на стене, но было видно по лицу, как будто ничего схожего с моим ощущением не почувствовала. Ладно, пока не могу понять, чего ей не хватает, но это определённо шедевр. Где ты взяла его? Купила на распродаже прошлым летом у одного уличного художника. Мне понравилась концепция. Одинокий лук, спокойная ночь. Тема одиночества и уединения души. Безграничный космос и луна, как символ стремления к чему-то далёкому. Это нашло отклик в моём сердце, потому и взяла. Всего две сотни за нее отдала. «Две сотни?» — воскликнул я. «Да ну! Она должна стоить не меньше пятисот. Ну, что уж поделаешь, уличные художники не могут завышать цены, а вынуждены, наоборот, занижать. Иначе их искусство просто никто не купит. Но я согласна с тем, что она стоит куда больших денег. Моя бабушка, кстати, тоже художница. Правда? Ага». Все картины на втором и первом этаже ее работы. В соседней комнате на третьем тоже есть пара ее картин. Она все еще рисует? Да, это ее хобби. У нее в кухонном шкафу спрятан набор художника. Или как там это у профессионалов называется? Понятно. Тут я понял, что нужно переменить тему. Слушай, а ты, как я слышал, неплохо играешь на гитаре. Мирай снова взялась за грев гитары и едва заметно обнажила зубы. «Спасибо. Я уже три года как занимаюсь музыкой. Подтянула навыки игры на клавишных и гитаре как раз. Хочешь, сыграю?» «Пожалуйста, мне интересно. Тогда давай начнем с гитары. Что хочешь услышать? Давай что-нибудь, что нравится тебе?» Она довольно кивнула и начала играть аккорды, знакомой мне песни. Я почти сразу же узнал мотив группы Оазис и ее бессмертный хит. Внезапно Мирай громко запела. Лирика песни смешалась с гитарным боем, и меня вновь заворожила. С переходом на бридж я решил в унисон с ней затянуть томным голоском строки из «Уанда Так мы вместе спели еще и припев, а затем моя возлюбленная порывисто переставила пальцы на грифе, И на весь этаж, а скорее и на весь дом, зазвучали суперсоник и Little by Little того же коллектива. Не возникало сомнений, что эти британцы безумно нравились Мирай. Как и наши соотечественники Светла. Композиция Heaven Beside You следом выскочила из под ее ловких пальцев. И исполнение было пронзительно трогательным. Мелодия радиохэт, неожиданно вошедшая в очередь, Несколько вскружила мне голову. Так гипнотизирующе Прайс распевала «Jigsaw Fallen into Place». Канадцы тоже не остались в стороне. «Wake Up» ворвалась в музыкальный парад нежно и чувственно, однако с уверенным напором. Затем, минуты через три, резко оборвалась на высокой ноте, и в заключении Мирай спела «Follow» группы «Breaking Benjamin». По окончании этого небольшого, но славного попурей я захлопал в ладоши и похвалил свою любовь за безупречную игру. «Раньше это все добро предназначалось в основном для гостей», промолвила она, ставя гитару на место. Но гостей так и не было ни разу. И со временем я стала появляться здесь все чаще и чаще. Вот и выучилась до нормального уровня. Я вообще разучился играть на гитаре, признался я, так и не вспомнив, когда в последний раз скользила рукой с лада на лад. «Вот как, а ты умел?» «Да так, просто по прихоти рок-мальчика во мне. Ничего серьезного, если честно». «Понятно. Ну, теперь...» «Сыграй мне на барабанах», — тут же слетело у меня с губ. Мирай как будто выпала из реальности, однако быстро пришла в себя и согласилась, направившись к ударной установке. «Я хочу увидеть, как ты кричишь тут». Крик получился, что надо. Все началось снова с брейка, который перерос в быстрый рок-панк-ритмы. Подчас казалось, что даже слишком быстрый. Она играла так, словно сама сидела на раскалённом камне, который чуть ли не прирос к ней, и у меня появилась идея. Я совсем спонтанно схватил в руки её шестиструнку, включил комбик и принялся играть то, что помнили руки. А помнили они мало чего, поэтому получалась очень странная импровизация. Она была настолько плоха, что уши с трудом воспринимали, но не настолько, чтобы безудержно хотелось остановить. Что-то было в этом шуме притягательное. Словно я пытался подстроиться под душевную бурю мирай, которая как будто бы даже и не заметила мой аккомпанемент. Она словно изолировалась. Для нее не существовало ни меня, ни гитары, никого и ничего, кроме стареньких барабанов и мощного потока ни то гнева, ни то отчаяния. Все закончилось так же неожиданно, как и началось. «Умирай» просто сломалась палочка, когда она в очередной раз ударила по тарелке. И от этого я почему-то напугался, словно у меня самого во время игры слетела струна. «Я такого не ожидала», — сказала она, переводя дыхание и вставая из-за установки. «Ну, это не первый такой случай. У меня есть еще несколько пар в ящике». «Но ты, наверное, уже оглох?» «Пожалуй, я в восторге», — ответил я честно. «Я рада». Она наконец-то осклабилась в полной мере. «Ну, тогда давай на клавишных сыграю». Мирай подошла к совершенно новому семиоктавному синтезатору, будто его купили только вчера. Когда включила его, она уселась и проверила звук, понажимав на пару-тройку клавиш. Меня поразило, как чисто и схоже с настоящим роялем он звучит. «Что бы такого сыграть?» Она с хитрецой посмотрела сначала на меня, потом на картину луга, затем снова на меня, а следом на окно. Встала из-за инструмента и, ничего не сообщив, закрыла все окна с помощью жалюзи. Помещение полностью поглотил бордовый сумрак, но он тотчас же рассеялся, стоило Мирай нащупать где-то какую-то кнопку. По потолку причудливой цепью проходила гирлянда. Я заметил ее только в тот момент. Она пылала радугой. «Ты знаешь, какое настроение у меня сейчас?» Промурлыкала Мирай, несмотря в мою сторону и, нахимичив с той же кнопкой, окрасила комнату в лазурный цвет небес. «Красота!» — только и сказал я. Мирай ничего не ответила и уже изящно выпрямила спину за синтезатором. До моих ушей донесся вздох. «Давай я сыграю тебе мой голубой период по Эйнауде». Я затаил дыхание. В глазах возлюбленной я увидал сверкание решимости. «Ин ун альтра обозначила она номер, и магия звука завихрилась в воздухе. Это было что-то с чем-то поистине искусная игра. Мирай никогда не была профессионалом в моих глазах, однако ее способности в тот день просто перевернули мое представление о людских способностях в принципе. Не знаю, что со мной тогда случилось, но движение ее рук, плавное и выдержанное, заставило сердце мое биться чаще. Она играла в сдержанном темпе минуты две — а потом ее манера стала грубее и как бы быстрее, но качество исполнения от этого отнюдь не пострадало. Я был чуть ли не свидетелем восьмого чуда света. Из-под ее пальцев словно вылетали искры. Ее голова своими убаюкивающими, мерными покачиваниями, подобно дирижеру, управляла великолепным танцем нот. Глаза поблескивали так, что, казалось, мирай вот-вот заплачет и я мог вот-вот заплакать. Ко мне вернулось чувство, которое я испытал, когда смотрел на ночной луг. В голове, вместе со стройным роем восхитительных звуков, пронеслись мысли. Так прекрасно, так увлечена. И играет без сучка, без задоринки, как истинный музыкант, словно художник, который точечными касаниями выверяет каждую деталь своей картины. И на меня снизошло озарение. Я еще раз окинул взглядом лук на стене и крикнул. «Я понял! Мира, играй, сейчас вернусь!» И шмелем выскочил из комнаты, побежав к Наоми Прайс. Застал ее в зале сидящий в кресле и пишущий что-то в тетрадь. — Мисс Науми, мне нужна ваша помощь. — Что такое, дорогуша? — Кисть. Мне нужна кисть и две банки красок, голубой и белый, прошу. Породительски улыбнувшись, она встала с кресла и прошла на кухню. Там отдала мне нужные краски и кисть, а еще стакан с водой. Со всем этим добром я немедленно вернулся к Мирай. Ее игра продолжала трогать струны моей души, и под сильным впечатлением я чуть не прокинул воду. Только вот Мирай, похоже, даже не заметила, как я уходил настолько она была погружена в музыку. И на лбу ее уже пробивалось испарина, а она все неустанно скакала пальцами по клавишам. Призвав на помощь всю свою волю, я подошел к пейзажу на стене и заблаговременно расположив краски на столе, несмотря на скудное освещение, схватил кисть, белую и голубую краски, и стал творить свою идею. Сначала это было одно ловкое и точное движение. Самурайским ударом я провел кистью по холсту и оставил на нем след, похожий на след отпадающей звезды. Такова и была моя задумка. Этому пейзажу не хватало сверкающей кометы на фоне Луны. И с помощью еще некоторых мазков голубой и белой красок я смог воспроизвести то, что недавно вспыхнуло в голове. Не доставало только деталей и, возможно, каких-то контуров, может, еще каких-то оттенков, но это уже было похоже на желаемое. Я не художник, никогда ему не был, однако в то время, когда Мирай самозабвенно играла Эйнауди, ощутил себя великим творцом. Поэтому и захотел сделать нечто подобное, пока момент позволял. И какое же это приятное чувство. Когда я счастливо выдохнул, буря прекратилась. Игра была закончена, и не весть, сколько она длилась. Рэй. — обратилась ко мне Мирай, еле дыша. — Я устала. — Как тебе? — Я практиковала это год. Мне кажется, у меня есть успехи. <смех> Не описать словами, как это было, промолвил я и указал на картину. Мирай вяло вылезла из-за инструмента и включила свет в комнате. — Ты? — Ты? «Ты это сделал?» — спросила она холодно. «Да, пока ты играла. Музыка вдохновила меня, и я решил привнести в этот шедевр еще немного красоты. Что думаешь?» «Это и вправду сделало картину чуть лучше». Она слабо ухмыльнулась. «Спасибо». Только по качеству комета немного уступает всему остальному. Надо ее доработать. Но не сейчас. Я попрошу позже бабушку это сделать. Она точно сможет. А сейчас я выжата. Рэй, сколько времени? Шесть доходит. Хочу спать. Ты ведь не покинешь меня? Не покину, — не раздумывая ответил я. «Тогда посидишь тут, пока я сплю?» «Посижу». «Я недолго». Она устало поплелась в сторону двери. «Всего на часик. Можешь пока книгу почитать. У меня тут много чего есть». «Почитаю». «Можешь ложиться». «Хорошего отдыха. Спокойного сна». Мирай улеглась на своей постели в соседней комнате, и наверняка почти сразу же потонула в сонной зыбе. Я выключил свет в комнате для гостей, и ее снова залило лазурью. Стоило мне сесть на диван, как разум поглотили различные думы. Взгляд мой устремился на одинокий луки в бледном лунном свете. Мысленно я перенесся туда. Но душе стало грустно и в то же время тепло ведь я принес подарком яркую звезду в одинокое ночное поле Мирай, где раньше не было никого, кроме нее. И сейчас лежу здесь среди цветов, овиваемой летней прохладой, золотимой тихой блестящей луной совсем один. Только точно знаю, что скоро маленькая пигалица пробудится и сядет рядом.